Глава 55. Николаю сказала, что до вечера он свободен. Начало выходного прошло чудесно. Наконец-то дома, в своей, ну, почти в своей постели, с нормальным душем и завтраком. Надя к столу подала наивкуснейшие сырники с джемом. Мы с Олей съели за четверых. Надя, это просто чудо, восхищалась я, слизывая с пальца клубничный джем. У вас сырники почти такие же, как делала моя бабушка. Точнее, вкусные тоже, но просто напомнила. «Спасибо, дорогая», — рассмеялась Надя. «Я ведь тоже бабушка. Все бабушки пекут вкусные сырники». «Это точно», — улыбнулась я ей и принялась за новый сырник. К трем часам приехал Виктор, как и обещал. Мы вышли к нему навстречу, а когда машина остановилась у крыльца, он вышел к нам. «Добрый день, красавицы!» «Добрый день», — ответили мы хором. «Прошу вас в карету». Мужчина помог сесть сначала Оле на заднее сиденье внедорожника, потом мне. «Как дела?» — спросил он, когда машина уже ехала под веселую музыку по трассе. Адрес я сказала в самом начале пути. Кажется, Виктор знал, где располагается поселок Архипа и Кристины, так как ехал без навигатора. Наверное, люди его круга знают, в каких местах живут люди их уровня и статуса». Архип тоже крупный бизнесмен. Они могли даже знать друг друга. Все хорошо, а у тебя? К дочке поеду завтра. У тебя есть дочка? Да, мне 42. Я был женат, что, естественно. Ну да, конечно. Сейчас в разводе. Давно уже лет пять. Понятно. И как зовут? Не поверишь, Оля. Серьезно, что ли? Зачем мне лгать? Не зачем. Вот такое забавное совпадение. «У нас с тобой есть дочка Оля». «Действительно, у нас общего оказалось довольно много». «А лет сколько?» — задала вопрос я. 21. один». «Ого, взрослая!» — подняла я брови. «Я вообще-то дед уже», — хмыкнул Виктор. «Оля замуж вышла и год назад родила мальчика. Родион зовут. Вот их и поеду навещать завтра. Они тоже в пригороде живут». А я невольно заулыбалась. Прозвище от Романа «Старый дед» оказалось почти правдой. И чего я вдруг о нем вспомнила? Уйди, питерский, из моих мыслей. Я не желаю их думать о тебе. Кыш! «А ты не была замужем, Кать?» — спросил мужчина. «Нет», — ответила я. «Невестой бывала, но не срослось». «Невестой Романа?» Руки Виктора напряглись на руле. «Да, его невестой», — решила не лукавить я. «Прости, что тогда солгала». «У нас были отношения с Романом Петровичем. Но потом мы расстались. Не хотела тебе все это пересказывать, это личное». «И ты мне пока еще не доверяешь настолько хорошо, чтобы таким делиться?» «Я никому не доверяю, ведь. грустно улыбнулась я. «Я растила дочь одна, мужчины рядом не было. Как ты думаешь, после этого я кому-то вообще способна доверять? Да и зачем? Если я могу в тяжелой ситуации все решить сама...» то не вижу смысла держать возле себя мужчину. Когда трудно, вас никого рядом нет. Невольно я выболтала ему то, что было на душе, и то, что думала на самом деле. «Ясно. Он убил твою веру в любовь и отношения», — сказал Виктор. «Ну, получается так», — пожала я плечами. «Просто рядом с тобой не было того, кто показал бы тебе, что такое быть за каменной стеной». «Может быть». «Но однажды такой появится», и докажет тебе, что все серьезно. И с ним ты можешь ничего не бояться». Машина остановилась возле дома Архипа и Кристины. Виктор, не снимая рук с руля, смотрел в мои глаза. Он намекал на себя. Точнее, даже не намекал, а говорил почти прямо. Но так, чтобы Оля не понимала. Я же прекрасно его поняла. Но опять же, при Оле не смогла ответить. «Что ж, время для разговора я выбрала неудачное». Придется его все же отложить до момента, когда не будет рядом дочери. Все может быть когда-нибудь, туманно отозвалась я, отстегивая ремень безопасности. Большое спасибо, что подвез. Было приятно поболтать. Вечером не смеем тебя утруждать, за нами приедет водитель. Роман Петрович нанял тебе водителя. Дочке, ответила я, не мне. Ну да. Заботиться о ребенке, что тут плохого? Ничего, конечно, правильно. Я помогу вам выйти. Виктор вышел из машины и обошел ее. Помог сначала выйти мне, потом Оле. Рядом остановилась другая черная большая иномарка Романа. Я поджала губы. Черт, они все-таки его позвали! Вечер безбожно испорчен. Роман хлопнул дверью машины и поставил ее на блок. Поднял глаза на нас. Добрый вечер! Довольно вежливо сказал он, переводя взгляд с Виктора на меня. «Добрый вечер», — в тон ему отозвался Виктор. «Привет, папа Рома», — кинулась к нему Оля, принялась обнимать как друга. «Привет, привет», — обнял ее в ответ Рома. Лицо его прямо рассвело. Ему доставляет удовольствие общаться с ребенком. Что ж, это мило. «Я тебе привез такую игру классную. Ну, тебе и Костику». «Какому Костику?» «А вот сейчас познакомишься». «А, ладно. А что за игра?» «Увидишь. Не здесь же показывать, на дороге. А почему ты не с водителем?» Довольно строго спросил меня Роман, словно отчитывая. «Начинается. Я почти услышала звук своих закатывающихся глаз. Я попросила Николая забрать нас вечером, ответила я, держа себя в руках. Пока что. А сейчас мы решили прогуляться с Виктором». «Понятно», — кивнул Роман. Катя, не стоит утруждать возить вас чужих людей, когда есть нанятый для этого водитель. Чужих людей. Рома специально выделил голосом, и я уловила, как Виктор едва заметно нахмурился. Его взгляд стал куда более жестким. «Мне совсем не сложно подвести Катюшу и пообщаться с ней», — ответил спокойно Виктор. По его голосу не было слышно каких-либо негативных эмоций. «Это такая приятная компания. бесспорно ответил Роман. «Но Катя должна помнить, что есть водитель для нее. «Я помню». «Вот и прекрасно. А теперь пойдемте в дом те, кого туда приглашали. Идем? Роман взял за руку Олю и повел ее в сторону дома. И снова камень в огород Виктора. Только его не приглашали в дом Ветровых. Я повернулась к нему. «Спасибо еще раз. Извини, позвать с собой не могу, это не мой праздник». «Я понимаю» кивнул Виктор. Все нормально. Ты, если что, звони. Вдруг водитель не сможет. Или случится чего». «Надеюсь, все будет хорошо». Округлила я глаза, помня тот вечер на даче у родителей Романа, где случилась беда с Олечкой. «Ну, звони, если понадоблюсь. И до встречи в офисе. Ты же в понедельник появишься?» «Да. А тебе еще долго отрабатывать?» «Нет, с понедельника еще три дня. До четверга». «Ясно». «Ну, тогда до понедельника. Пока». Я помахала ему рукой и пошла следом за Ромой и Олей в дом. «С присутствием здесь моего бывшего это будет пикник в Нижних Мирах, в самом аду».